как прикажете кормиться трудом своих рук обыкновенному крестьянину. Новые налоги и пошлины, которыми облагает восточная провинция министр финансов Трояна, попросту губят мелкого крестьянина. А ожидаемого результата, конечно, нет, потому что итальянское вино даже и при таких условиях не становится лучше, и спрос на него не возрастает. «Не знаю, как в других местах, а у нас, в Иудее, все это ведет лишь к одному. К росту беспорядков в стране». «К росту беспорядков?» – переспросил Иосиф. Теперь он был само внимание. внимания. Иоанн искоса поглядел на него. «Судя по моей Галилее», – сказал он и улыбнулся скорее удовлетворенно, чем злорадно – Нигде в иудеи, крестьяне не могут быть особенно довольны новыми эдиктами. Нет сомнения, что ревнители дня повсюду поднимают голову. Возможно даже, что именно в этом и состоит главная цель, которую римляне преследуют своей странной финансовой политикой. Я вполне себе представляю, до того, как траян начнет восточную кампанию, некоторые военные захотят навести порядок здесь. Выудеи, точнее говоря, то, что они называют порядком. А для этого есть ли средства лучше, чем спровоцировать восстание и, подавляя его, раз и навсегда покончить со всеми не вполне надежными элементами? «Впрочем, дело не только в финансовой политике римлян», — продолжал он. «Да, хоть я по-прежнему стою на том», — он улыбнулся, дойдя до предмета их вечного спора с Иосифом, — что при разумных ценах на вино и на масло не было бы ни иудейской войны, ни второго восстания, я все-таки охотно с вами соглашусь, что в наших иудейских войнах дерутся не только за цены на масло, но и за ягвы. И то, и другое должно стать проблемой. Не только рынок, но и ягвы а иначе настоящего накала не возникает. «Значит, вы считаете, — спросил Иосиф, — что и ягвы теперь опять проблема?» «Тут доктор Иосиф отвечал, — Иоанн, слово за вами, не за мною. Но если вы желаете знать мнение обыкновенного помещика, который смотрит на своего ягвы не как богослов, А просто как человек, не лишенный здравого смысла, охотно вам отвечу. Идея Иохана Бензакаи заменить утраченное государство и утраченный храм ямней была превосходна. В ту пору после катастрофы другого способа сохранить единство нации не было. Обряд и закон действительно заменили тогда государство. Но постепенно, по мере того, как подрастало новое поколение, не знавшее государство и храма, смысл обряда утрачивался. И сегодня закон — это груда формул. Обряд душит смысл. Иудея задыхается под властью книжников. Пустое слово не может надолго заменить Бога. Чтобы обрести значение и жизнь, Богу нужна своя страна. Вот что и делает сегодня Ягве проблемой. Понимаете? Истинно новую жизнь Ягвы сможет обрести только тогда, когда Иудея из временного пристанища для его евреев снова сделается страною его евреев. Ягве нужно тело. Его тело — это край. Его жизнь — это масличные рощи, виноградники, горы, озера. Ярдан и море. И пока ягва и эта страна оторваны друг от друга, они мертвы. Не сердитесь, что я ударился в поэзию. Ведь простой старик-помещик не может, конечно, выражать свои мысли так же ясно, как вы. Иосифу было, что возразить против такого языческого представления о божестве, но он промолчал. Не возражая Иоанну, он сделал вывод. «Стало быть, если обе проблемы, ягвы и рынок, настоятельно требуют разрешения, вы находите, что и внешние, и внутренние условия для восстания уже сложились? Вы считаете, что ревнители грядущего дня...» с полным правом могут сказать «день настал». «Правильно я вас понимаю».